Создавая бессмертный образ космического провокатора, я руководствовался заботой о будущем Земли. Надо же предупредить наивного и доверчивого землянина, что он постоянно рискует подвергнуться какой-то форме инопланетного порабощения. Перспективы дружеских встреч и жарких объятий с братьями по разуму маловероятны. Если я иду по лесу и наступаю на муравейник, Я вряд ли догадываюсь, что погубил лучшего его представителей. А существа, пересекшие галактику, чтобы попасть на землю, неужели они ближе к нам, чем мы к муравьям? Так что Коко еще не худший из пришельцев. Глава 1 Ипполит Иванов возвращался домой по Пушкинской. Шел бесконечный дождик, к которому за неделю все уж привыкли. Воздух так насытился водой, что зонтик не высыхал и пропускал воду, и Полит смотрел под ноги, потому что встречались глубокие лужи. Когда он перепрыгнул через очередную лужу, то увидел, что в следующий плавает вниз лицом ценнейшая марка, посвященная перелету Ливаневского через Северный полюс. Марка была настолько ценной,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 Потом почему-то сложил зонт и уронил его на землю. Затем сел на корточки и осторожно подвел ладонь под плавающую марку, так как рыбка скользнула подальше от края лужи, не далась. Ипполит Иванов сделал шаг в лужу, уйдя по щиколотку в воду, и другой рукой отрезал марке путь к отступлению. Она попыталась была прорваться в открытую воду, но вскоре сдалась, И легла на ладони Полита. И Полит поднял ладонь к глазам, Пальцами другой руки приподнял Марку за уголок, Перевернул и снова положил на ладонь. Да, это была Марка, посвященная перелету Ливаневского через Северный полюс, Перелету, из которого отважный летчик не вернулся. Мокрое, мужественное лицо летчика смотрела на Ипполита. Надпечатка выглядела четко. Буква «Ф» в слове «Сан-Франциско» была маленькой, что умножало редкость и цену марки. Держа ладонь ложечкой, Ипполит достал свободной рукой из верхнего кармана пиджака пробирочку с валидолом и, зубами вырвав пробку, выспал в рот три таблетки. Он жевал их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 Только когда она уютно устроилась в колыбели из туалетной бумаги вроде бы задремала, Ипполит Иванов догадался, что марка — это чужая. Коллекционеры бывают двух типов. Первый тип довольствуется самим фактом обладания. Он может держать в банковском сейфе голубого «Маврикия» или «Стодолларвик Джохора»,